Шириный многожинец. В городе Сан-Диего, раскинувшемся на берегу Тихого океана, штат Калифорния США, находится музей, посещать который слабонервным не рекомендуется. Он называется Музеем смерти. Даже у людей с крепкой психикой полу уходит из-под ног, когда они видят такие экспонаты, как, например, отрубленная на гильотине голова известного французского насильника и убийцы Анри Дезаре Ландрю. В Париже его прозвали Синей бородой. Этот человек во имя заработка изменял свою внешность, сватался к разным женщинам, убивал их и присваивал обнаруженные накопления. Месье Ландрю родился на задворках Парижа в 1869 году в скромной простой семье. Он в юности жаждал красивой и обеспеченной жизни, но многого позволить себе не мог. Отец был рабочим на механическом заводе, в 1912 году он покончил с собой. Мать, домохозяйка, обшивала свою семью и небольшой круг клиенток. Невысокий, с невыразительной внешностью, рано облысевший Анри не находил признания ни у мужчин, ни у женщин. Для придания себе солидности и респектабельности отпустил бороду и усы, за которыми тщательно ухаживал. Старался носить модные костюмы, менял галстуки, вырабатывал твёрдый характер. Он любил прихвостнуть и таким образом научился производить впечатление на окружающих. Ему удалось закончить инженерную школу после службы в армии, он женился на своей двоюродной сестре с кротким характером и скромным достатком. С ней он прижил четырёх детей. Своё истинное призвание Анри нашёл в торговле. Занялся продажей подержанной мебели. Поездки по городу в поисках новой клиентуры позволяли ему завязывать знакомства, особенно с пожилыми одинокими женщинами. Он изучил бухгалтерское и банковское дело, что позволило ему найти свой способ мелкого обогащения подделывать небольшие счета. в том числе доверенности на получение пенсий, изготавливать квитанции на перевод некоторых сумм. У него появились деньги. С ними он чувствовал себя преуспевающим, сильным человеком, способным на большее. Обогащение любыми способами стало его навязчивой идеей. Но не всегда ему везло. В 1900 году Он предложил одинокой старой даме с выгодой продать имевшиеся у неё акции. Она поверила ему и отдала все бумажные сбережения. Он тотчас изготовил подложную доверенность на получение всей суммы на вымышленную фамилию, при этом изготовил себе удостоверение личности с сложными данными. Но в банке очень внимательно рассматривали его доверенность и удостоверение. их сочли не внушающими доверия. Ландрю попросили задержаться. Манковские служащие тотчас вызвали полицию. Так щегрил Ландрю впервые познакомился с жёстким обращением со стороны блюстителей закона и оказался в камере с холодными каменными стенами, узнал порядки в тюрьме. Он получил наказание 2 года лишения свободы. Это был шок. Он чуть не наложил на себя руки. И прилюдно со слезами на глазах поклялся никогда больше ничего подобного не совершать. Это были крокодиловы слёзы. Оказавшись на свободе без денег, он устроился кочегаром, охранником, строителем. Что за ужасные профессии. Но найти приличную и денежную профессию не удавалось, и ему не оставалось ничего другого, как вернуться на прежнюю стезиу. снова заняться мошенническим бизнесом. В 1909 году он снова попался на тех же махинациях. Его приговорили к 3 годам лишения свободы. Из тюрьмы он вышел законченным мошенником, человеком озлобившимся, готовым пойти на любые крайности, лишь бы снова стать обеспеченным человеком. В общей сложности, как позднее подсчитали в полиции, С 1900 по 1910 год он сумел обмануть свыше 300 мужчин и женщин, присвоил многие десятки тысяч франков. На ворованных деньгах он сделал себе приличное состояние. Но ему всё равно казалось этого мало. В 1914 году, когда началась Первая мировая война и многих мужчин забрали в армию, Ландрю решил переквалифицироваться. Его уже не устраивало изготовление подложных чеков и квитанций. Он решил заняться вдовушками. Женщинами мужья которых погибли на фронтах войны. Дефицит мужской силы заставил многих женщин снизить свои требования к соискателям руки и сердца. Этой ситуацией воспользовался Ландрю. Он расстался с женой и детьми, поселился отдельно. И стал писать в газеты брачные объявления. Вот один из его типичных образчиков. Обеспеченный вдовец желает познакомиться с порядочной одинокой женщиной с целью установить самые серьёзные отношения для возможного брака. Иногда он писал более выспренно: мужчина 47 лет, обладающий капиталом, собирается уехать на работу в южные страны. Ему нужна одинокая женщина солидного возраста. которой могла бы стать ему верной женой. Ответные предложения не заставили себя ждать. У него наладилась оживлённая переписка с десятками женщин, появился выбор невест, и он приступил к новой работе. Составил картотеку, куда заносил данные невест: имя, фамилия, возраст, состояние. Себе он присваивал самые различные псевдонимы. Премьер Гуле Дюпон менял причёску, костюмы, бегал на свидания, представлялся и считал. Недалеко от Парижа, в местечке Гамбе, он снял приличную виллу, оборудовал её по своему вкусу и подготовил к предстоящим операциям. Сорудил во дворе большую железную печь. Он всегда действовал по одной схеме: соблазнял женщину, дарил ей безделушки, Красиво ухаживал, обещал жениться, заключал брачный контракт, в котором предусматривал свою долю, просил приготовить страховку или завещание. Затем привозил на виллу. Там устраивал ужин с выпивкой, куда подсыпал снотворное. Затем уснувшую избранницу он убивал, расчленял и останки сжигал в печи. Оставшиеся ценные вещи отвозил в комиссионный одаривал ими свою бывшую жену, с которой не прервал связи. Так он действовал до 1919 года. Ландриу превратился в непревзойдённого артиста, искуснейшего Казанову. В общей сложности он соблазнил около 300 женщин, причём почти все находили его милым, умным, обаятельным, с красивыми манерами, а какой у него баритон, В постели к тому же он был Гулливером. При всей своей осторожности Ландрю промахнулся. В 1919 году от туберкулёза скончался молодой человек по фамилии Бюссон, который вынужденно жил у своей тёти, так как его распутная мать уже 2 года как пребывала в плену любовной страсти, принимала у себя месье Фремие. Но тётушка решила похоронить племянника обязательно в присутствии его падшей матери. Она стала наводить справки о её месте нахождения. Так вышло на Гамбе под Парижем, где находилась вилла Ландрю, связалась с мэрией и попросила узнать, не проживают ли там мадам Бюссон и её новый кавалер Фремие. Ей ответили, что в Гамбе видели и знали мадам Бюссон, А вот её мужа звали Нефремье, а Дюпон. Тётушка была здравомыслящей личностью. Она воочию видела этого обаятельного Фремье, причём тут Дюпон? И надо же такому случиться, на одной из парижских улиц она увидела мужчину вылитого Фремье. Она не стала останавливать его, а проследила за ним и узнала адрес, где он проживал. С этими добытыми данными последовала в полицию. Там ей сказали, что по указанному ею адресу живёт мисье Гулье. Так начало раскручиваться омерзительное криминальное дело синей бороды, вскрывшее суть тайного монстра, имевшего внешне вполне человеческую личину. Его взяли неожиданно и ничего не объясняя, тотчас переправили в тюрьму. Суд в Версале длился 2 года. Ландриу не признался ни в одном из убийств. Он яростно защищался, издевался над судьями, требовал предъявить ему вещественные доказательства, хотел видеть свидетельниц женщин, погибших от его руки. Только в конце процесса, когда его признали виновным в убийстве 11 женщин, он понял, что его ничто не спасёт от гильотины. Он отказался от подачи прошения о помиловании. Он отказался от бокала бренди, который предлагают приговорённому к казни, и спокойно шествовал к машине смерти, установленной во дворе тюрьмы. Его голова скатилась в корзину с опилками 25 февраля 1922 года. Через некоторое время она оказалась в колбе со спиртом, а затем отправилась в большое путешествие за океан.